Глава четырнадцатая «Все валяешься?» Скип поднял голову и уныло уставился на капитана, валившегося в его спальню. Из Японии они вернулись, ну, наверное, можно сказать, с триумфом. Потому что японцы не только наградили его высшим орденом Хризантемы, причем с цепью, как ему объяснил напрочь обалдевший от подобного связист, орденом Хризантемы с цепью — награждали только глав дружественных государств и никого хоть немного мельче, но еще и отказались от положенных им по договору 10-процентных выплат очками опыта. Причем от этого налога был освобожден не только сам Скип, но и вся его траппа. А кроме того, японцы вышли на руководство России и предложили заключить не просто союзнический договор, а нечто вообще невообразимое. Одно название чего стоило – о дружбе и единении под ланью Аматерасу. Что конкретно содержалось в их предложениях, Мак, естественно, не знал, но, судя по тому, какими обалдевшими выглядели русские дипломаты во главе с самим министром иностранных дел Лавровым, встречавший японскую делегацию, прилетевшую в Россию на одном самолете вместе с ними, в том самом Боинге Эмира Катара, который Скипу просто подарили, японцы предложили что то совсем из ряда вон выходящее короче поездочка получилась та еще и чего ты такой грустный поинтересовался капитан падая в кресло стоявшее у окна да чему радоваться то пробурчал скип садясь на кровати в африку не пустили самому качаться не дают сижу тут как песик на цепи гавкаю когда у евгения юрьевича какой вопрос вскочит отличная жизнь Нечего сказать. Ну, не знаю. Капитан демонстративно окинул взглядом роскошную спальню. По-моему, у тебя все шоколадно. Ну да. Они сейчас находились в роскошных апартаментах Королевский Юг гостиницы «Москва», расположенной в самом центре столицы, на охотном ряду, рядом с Кремлем. Апартаменты в гостинице были выделены Скипу после возвращения из Японии. Впрочем, не только ему одному. из кремля в москву переселили всю траппу но остальным достались апартаменты попроще двухкомнатные или как это здесь называлось с одной спальней а ему выделили вот такие огромные площадью почти в 400 метров на которых разместилась гостиная столовая кабинет огромная спальня в которой стояла широкая кровать с балдахином роскошная ванная комната со здоровенной круглой ванной украшенной мозаикой и даже гостевая комната со своим санузлом. А когда Скип, ошалев от увиденного, озадаченно поинтересовался, зачем ему это все, строго заявили, что, мол, в представительских целях. И это при том, что в этом же здании, на втором этаже, им отвели под офис целую секцию, включавшую в себя пару кабинетов, переговорную, комнату отдыха и приемную. В ней обустроился связист. Так что перед кем его должно было представлять подобное роскошество, маг пока не понимал. Но когда он попытался отказаться, тот же Игорь строго ему заявил. «Насколько я помню, у тебя есть официальный ученик, который, помимо всего прочего, является еще и официальным императором Японии. Вот прилетит он в Москву к тебе на занятия. Так его что, каждый день из посольства и в посольство возить через весь город, что ли?» А тут вот и спальня для него имеется. Это да. В Москве снова появились посольства. И вообще, за прошедшие четыре с половиной месяца ситуация в стране изменилась кардинальным образом. Москву, Питер, Новосибирск, Екатеринбург и остальные города, в которых случились прорывы, практически вычистили от тварей, и в них начали потихоньку возвращаться жители. Не так много. Заметная часть погибла, А среди тех, кто успел сбежать, очень многие категорически не хотели жить рядом с вратами. Тем более, что вокруг них создали зону отчуждения, снеся большинство зданий и вырубив зеленые насаждения. А в тех зданиях, что остались, оборудовались мощные и защищенные огневые точки. Так что тем, кто ранее жил поблизости от врат, возвращаться было просто некуда. Но большая часть населения вернулась. И это очень сильно отличалось от того, что Скип помнил из своей прошлой жизни. «Ну а что тебе не нравится?» — усмехнулся капитан. «Хочешь снова вернуться в казарму? Так некуда возвращаться. В Кремле все забито». Вопреки ожиданиям Скипа, который так до конца и не поверил словам президента насчет того, что возможность стать игроками будет предоставлена множеству желающих, власти России действительно не только объявили об этом, но и постарались организовать процесс. Для всех желающих была открыта специальная программа, включающая в себя две недели интенсивной подготовки в тренировочных лагерях под Москвой, причем реальной, под зельями и с инструкторами, имеющими опыт схваток с тварями. А заканчивалась программа тремя стажировками, представлявшими собой рейды внутри захваченных тварями городов. Именно такими рейдами новичков, кстати, и были в основном зачищены от стаи Москва, Питер и другие города с вратами. И казармы в Кремле были сейчас забиты этими самыми стажерами, потому что свободно шатающихся тварей в Москве уже не осталось. Так что для боевого крещения стажеров оставались только стаи, вновь появляющиеся из врат. Поэтому схватки стажеров с тварями – теперь происходили исключительно в зонах отчуждения, до каждой из которых от Кремля было приблизительно одинаковое расстояние. Так что размещение их именно в этом месте было очень удобно и символично. Тем более, что как место размещения учреждений власти Москва теперь подходила не слишком, как, впрочем, и любой другой крупный город. Поэтому место в Кремле – Освободилось нынче довольно много. «Да то, что у меня все всегда через жопу происходит», — с тоской произнес Скип, вставая с кровати и направляясь в сторону своего роскошного санузла. «В смысле?» — криво усмехнулся капитан. «Где ты видишь это самое через жопу? На мой взгляд, у тебя все просто отлично. И, кстати, я могу, конечно, ошибаться, но когда я шел через холл, на ресепшене толпились какие-то корейцы или китайцы, которые терзали там девушку на предмет того, где находится офис самого сенсея Японии. «Ой, не напоминай, пожалуйста!» — взвыл мак, сидя на унитазе, и уныло пробурчал себе под нос. «Надо же было так вляпаться!» «А чего тебе не нравится?» — удивился капитан. «Да все!» — взорвался скип, выскакивая из санузла, даже не помыв руки. «Я собирался тихо, мирно качаться. Один!» «Никого не трогая, ни к кому не привязываясь и не давая никому манипулировать собой. А сейчас я чувствую себя какой-то куклой, которой крутят все, кому не лень. Я уже шагу не могу ступить без чего-то разрешения». «Подожди», — усмехнулся капитан. «Давай разберемся. Ты вот сказал, что хотел качаться. А зачем?» «Чтобы выжить». «Ну, с этим ты в прошлый раз справился и без особенного кача. Вот скажи, насколько ты сейчас опережаешь тот уровень, с которым вполне себе умудрился прожить в том твоем старом будущем с половиной года? Причем нагло пережив всех тех, кто был не просто в разы, а на порядке сильнее тебя?» На это Скипу ответить было нечего. Поэтому он просто промолчал. «Вот то-то и оно!» «А значит, что? Значит, твое выживание и раскачка не очень-то сильно коррелируют между собой. Или я не прав?» Мак насупился, а капитан окинул его насмешливым взглядом и удовлетворенно кивнул. «Значит, прав. Тогда идем дальше. Сколько у тебя там в характеристиках сейчас? А? Не слышу!» Капитан глумливо усмехнулся. «А теперь ответь на вопрос». Причем не мне, а в первую очередь себе. Было бы в них столько, если бы ты качался, как собирался, то есть сам, тихо, мирно и в одиночку. Скип побагровел и отвернулся. Но капитан не дал ему отмолчаться. Нет, ты морду-то не отворачивай. Ты скажи, кач в одиночку точно был бы эффективнее, чем сейчас. Или в твоих хотелках эффективность кача была на втором месте? а на первом было именно один и тихо-мирно. Тогда, да, судьба, сука такая, точно тебя обманула и не дала того, что ты хотел. А вот если на первом месте была именно раскачка, то ты, по моему скромному мнению, несколько зажрался». Скип упрямо набычился и зыркнул в сторону капитана злым взглядом. Но тот никак не отреагировал, продолжая все так же, развалившись сидеть в кресле, и смотреть на мага насмешливым взглядом. «Тебя послушать так у меня все просто великолепно!» — огрызнулся парень, и, развернувшись к банкетке, установленной перед кроватью, на которую была аккуратно сложена форма, принялся одеваться. «А где я неправ-то?» — несколько делано, удивился капитан. «Нет, ты скажи! Я пойму!» «Я хотел сам все решать!» — упрямо заявил Скип. «Все мы так хотим!» Снова усмехнулся военный. «Ну, почти. Есть и такие, кому легче, когда за него кто-то решает. И таких надо признать довольно много. Но мы-то с тобой не такие. Так ведь?» Тут усмешка военного стала слегка глумливой. Но ненадолго. На пару мгновений. После чего он, вздохнув, продолжил. «Однако, вишь, какая штука!» Жизни, по большому счету, плевать на подобное желание. Мы всегда от кого-то зависим и кому-то подчиняемся. Сначала папе с мамой, по разным причинам, например, потому что они тратят на нас свои деньги, мы живем на их жилплощади, на их стороне закон и традиции. Ну или мы их просто любим и не хотим огорчать. Потом учительницы. Затем командиру или там старшему менеджеру, мастеру, начальнику департамента, хозяину автомастерской, в которой работаем, ну и так далее. И так до самого верха. Причем формальные отношения подчинения не всегда важны. Из двух равных по званию генералов, занимающихся одной и той же задачей, всегда будет тот, который отдает приказы, и тот, который их выполняет. Или взять, например, Академию наук. Там туча академиков, корифеи, гении. И что? «Среди них тоже есть те, кто решает, кто руководит, и те, которые...» «Как ты там сказал?» а, куклы, марионетки, те, кто дергают за ниточки». «Разные ниточки, финансирование, публикации, включение в планы исследований и иные ресурсы», — капитан усмехнулся. «Так что не понимаю твоего возмущения. С чего ты решил, что ты лучше академиков?» «Потому что у тебя в интеллекте циферки выше? Так, что ли?» «Да пошли эти циферки!» — угрюмо пробурчал скип. «Вон в удаче под сотню уже. И чего? Ни хрена не работает!» «А вот тут ты не прав!» — покачал головой военный. «Чего это не прав-то?» — вскинулся маг. «А того!» — передразнил его капитан. «Ты вот сам подумай, сколько раз ты по полной вляпывался!» «Сколько раз принятые тобой решения оказывались совершенно неверными?» «Было такое?» «Было. Сам же мне жаловался». «И чего?» — скривился маг. «Никто и не говорит, что я крутой командир и великий аналитик. Я во многом именно поэтому и хотел качаться сам. Но чтобы из-за подобного никто не погиб». «А что, кто-то погиб?» «Ну или ладно, сформулируем по-другому». «Потери вокруг тебя точно больше, чем ты ожидал? Или как?» Скип снова зло зыркнул на военного, но ничего не ответил. «А может, из-за подобных фейлов, часть которых вполне можно назвать эпическими, у тебя самого возникли какие-то трудности? Прокачка там замедлилась? Или со здоровьем проблемы появились? Вследствие тяжелых ран, например?» «Такое было? Нет?» «Или, может, наоборот?» ты из любого устроенного тобой или другими сумбура всегда выбирался с прибылью. Ну, вот всегда. Либо достижение какое-то на тебя падало, либо нужная цель неожиданно находилась. Причем бывало, что и такая, о которой ты даже не подозревал. Либо что-то еще случалось, но ведь сука такая непременно для тебя положительная. Капитан вздохнул. Вот честно тебе скажу. Смотрю на тебя и удивляюсь. «Да твори я нечто подобное, давно бы уже сдох, а ты нет. Вон сидишь напротив меня, румяный такой упитанный, и при этом самый сильный игрок планеты. Причем сидишь в роскошных апартаментах в самом центре Москвы, из которых ты через десять минут пойдешь жрякать в ресторан несколькими этажами ниже. И есть ты будешь еду, которую приготовит повар с парочкой звезд Мишлена. Но это еще не все». Как раз в этот момент в офисе твоей траппы твой, так сказать, менеджер договаривается о допуске тебя в еще одну очень вкусную агломерацию с весьма высокоуровневыми тварями. А скажи мне, как бывший бедный студент и бывший хант слабосилок, ты действительно считаешь себя обделенным? И исключительно потому, что все, что с тобой случилось, случилось как-то не так, как ты хотел, не по твоему велению. «Не потешив твое ЧСВ!» Скип снова насупился, а потом потерянно махнул рукой. «А, ну тебя! Когда с тобой не поговори, вечно ты все наизнанку вывернешь. Да еще так, что я сам себя какой-то капризной барышней чувствовать начинаю». Капитан довольно усмехнулся и развел руками. «Ну, прости. Вот такое я говно. Ладно, жрякать идем?» На завтрак им подали салат с креветками и авокадо, яйцо Бенедикт с лососем, чай с лимоном и хрустящие тосты с клубничным конфитюром. Ну, так было написано на твердой картонной карточке меню, которая лежала на столике. Они уже заканчивали, когда в зале отельного ресторана появились остальные члены его траппы. Марана села слева и по-хозяйски чмокнула его в щеку. Из его номера она ушла часа в три ночи. Именно поэтому он так и завалялся. Марана до сих пор категорически отказывалась переехать в его апартаменты сразу при переселении, вытребовав себе собственные. И ночевала исключительно там. Почему? Он понять не мог. Потому что их связи она совершенно не стеснялась и демонстрировала ее вполне откровенно. Ну вот как сейчас. Но спать все равно предпочитала отдельно. «Ну что, какие у кого планы?» — поинтересовалась она. «Мне, как обычно, придется торчать у себя», — уныло отозвался Мак, прихлебывая из чашки капучино. «Мы в мастерские», — переглянулись кузнец с Авдеевичем. Они все больше и больше склонялись в сторону крафта, поэтому каждую свободную минуту проводили в мастерских, которые им оборудовали в подвалах гостиницы, пытаясь самостоятельно открыть еще какие-нибудь ремесленные навыки. Нет, в командировке в Японию они показали себя вполне достойно, но даже Скипу с его врожденной тупостью уже стало ясно, что если он хочет сохранить боевую силу Траппы, стоит вплотную заняться вербовкой в ее состав новых бойцов. Понятно, что настолько же сильными они не будут. В этом отношении первоначальный состав Траппы был совершенно уникальным. Но тут уж ничего не попишешь. Эм, Скип. Устроившаяся напротив него Рада поученически подняла руку, привлекая к себе внимание. У меня тут вопрос один появился. Можно я к тебе после завтрака загляну? Переговорить надо бы. Конечно. Мак удивленно воззрился на чокнутую. Чего это с ней? Такая вежливая. Вон и остальные удивленно пялятся. Ну, тогда жди. Коротко отозвалась та, слегка реабилитировавшись, и сосредоточилась на яичнице. «Ну, а я решила пройтись по магазинам», — мечтательно произнесла Марана. «Пробегусь по Тверской. Может, куплю себе чего?» Она зажмурилась с физиономией кошки, налопавшейся сметаны. «Лет двадцать ни в одном промтоварном магазине уже не было. Как ноги отказывать стали, так и перестала ходить. Только до продуктовых доползала». Ну, пока могла. А потом только других просила. Народ слегка напряженно переглянулся. Все как-то уже совсем позабыли, что вот этой яркой юной красотке на самом деле больше девяноста лет, и что всего четыре с половиной месяца назад она представляла из себя старую развалину с трудом с помощью ходунков, перемещавшуюся даже по собственной квартире. «Да, на Тверской уже почти половина магазинов открыта». Нейтральным тоном сообщила Рада. «И я бы тоже прошлась. Так что если подождешь меня минут пятнадцать, я с тобой пойду». «Пятнадцать? Подожду». Милостиво согласилась Марана. Рада появилась в Королевском юге минут через десять после того, как туда вернулся Скип. В принципе, он мог подождать и в ресторане, но чокнутая явно собиралась пообщаться наедине. Иначе зачем было договариваться о встрече в апартаментах? Могли и за завтраком пообщаться. «Лидер, тут такое дело!» Несколько нерешительно, что для Рады было совсем не характерно, начала девушка. «Нам же ведь надо людей в траппу добавлять. Кузнец с Авдеичем по-любому же в крафтеры уйдут». «Скорее всего», — кивнул маг, устроившийся в кресле за рабочим столом. «А что?» «Ну, у меня есть парочка человечков, за которых я могу поручиться». игроки?» «Ну да». Рада удивленно уставилась на мага. «А что, нам и не игроки нужны?» «Нам много кто нужен», — вздохнул Скип. «Я тут подумал, очень может быть, что нам нужно будет разворачивать свое учебное подразделение. А то для других бойцов готовим, а для себя нет. Плюс не помешала бы техническая группа. Судя по тому, как все развивается...» «Очень может быть, что интернет на этот раз проработает намного дольше, чем я помню. Во всяком случае, проводной. А может, его и вообще удастся сохранить, до... Да... совсем надолго, короче». Слегка смутившись, поправился скип. Он на автомате хотел сказать «до самого конца». Но если у них все получится, конца быть не должно. Так ведь? «Да и другая техника может пригодиться. Вон, самолет уже завели». а эксплуатировать его некому. Экипаж-то — сборная солянка. Англичане, немцы, катарцы, индийцы. Разлетятся по домам и все. Нет у нас больше самолета. Опять же финансист свой нужен. И от аналитика я бы не отказался. Ну и менеджер, который будет нашими контрактами заниматься. А... Рада скосила глаза вниз, в сторону пола. Игорь как? Игорь не наш. Коротко пояснил Мак. его могут в любой момент забрать. Я вообще не исключаю того, что он у нас типа на стажировке, нарабатывает навыки и, как это говорится, клиентскую базу. А как наработает, возглавит некую государственную структуру, которая будет заниматься обеспечением подобных нашим контрактов государственных игроков. Но это уже частности». Я понял, о чем ты спрашиваешь и готов пообщаться с твоими кандидатами. Но перед этим жду от тебя развернутую справку по ним. Кто, откуда, где и как инициировались, какой уровень, навыки и заклы, ну и так далее. Он на мгновение задумался, а затем добавил. И состав семьи обязателен, вплоть до дедушек, бабушек и троюродных братьев и сестер. «Да где ж я это возьму-то?» — возмутилась Рада. «Их самих я еще знаю, а вот дедушек, бабушек...» «Видишь, значит, нам еще и кадровая служба нужна», — усмехнулся Скип. «А также контрразведка». «Это ты круто берешь», — чокнутая уважительно покачала головой. «Ну а пока всего этого нет, что мне делать?» «Ну, пока напиши то, что сама знаешь». Перед самым обедом в апартаментах появился Игорь, причем в крайне озабоченном состоянии. «Привет, Скип! У нас проблема!» «Делись!» — хмыкнул Мак. «Тут на меня вышли корейцы и индонезийцы!» — начал Игорь, присаживаясь и взглядом спрашивая разрешения налить себе чаю. Чайник с парой чашек, вазочкой с вареньем и корзинкой с берлинским печеньем Скипу доставили минут пятнадцать назад. И пару чашек он уже оприходовал. Но еще на одну в чайнике оставалось. «Угощайся!» — кивнул Скип. Спасибо. С завтраком я с этими переговорами пролетел, так что уже в животе посасывает. Так вот, индонезийцы заказали полный комплекс. Подготовка бойцов плюс зачистка, а корейцы просят только зачистку агломерации Сеул-Инчхон. Боевую подготовку игроков взяли на себя японцы. Взамен корейцы предоставляют им право на зачистку агломерации Пусана и Тегу. Но лезть в Сеул – «Японцы отказываются». «И правильно делают», — кивнул Скип. Насколько он помнил, в агломерации Сеул-Инчхон насчитывалось более 20 врат. То есть ее численность составляла как минимум половину от кайхин. Так что твари в ней должны были быть довольно сильно раскачанными. Вряд ли до 29 уровня, такая и в Токио встретилась всего одна, в той самой сокровищнице. Но 27-й вполне можно было ожидать. А такие твари для японцев пока запредельно. Особенно в столкновении на неподготовленной позиции, каковая и будет иметь место в Сеуле. А в чем проблема-то? Мне только что сообщили, у нас проблема в Лагосе. Там завелась какая-то тварь, с которой никак не могут справиться. К настоящему моменту мы потеряли уже 15 высокоуровневых игроков. Макзамер, замер, ошеломленно уставившись на связиста. «Сколько?» «Погибли только трое. Остальные сейчас под эликами и целителями. Но восьмерым восстанавливаться не менее полугода. То есть на повышение уровня врат они точно не успеют. А ребята там были довольно сильные. Все взломали второй предел». а трое уже вплотную подошли к третьему. Скип удивленно покачал головой. «Это какого уровня там тварь-то? И откуда она взялась?» «Лагос! Лагос!» Он развернулся к компу и быстро застучал пальцами по клавиатуре. Количество врат в крупных городских агломерациях Европы, Северной Америки и частично Азии у большинства таких опытных и научившихся выживать игроков, каким был он сам, намертво отпечаталась в памяти. Причем не финальная, а, так сказать, в развитии. Потому что до того момента, когда человечество Земли, начав проигрывать тварям, развалилось на изолированные анклавы, существовала возможность взять контракт и отправиться поохотиться в ту или иную агломерацию. Конечно, это на 90% касалось высокоуровневых игроков, Таких середнячков, каким он был в той жизни, и среди местных было до хрена. Но иногда высокоуровневые набирали себе команды среди своих земляков, предпочитая полагаться на них, а не на тех, кого им предоставят для поддержки местные. Да и помечтать не возбранялось. Ну, о том, что вот я сейчас как раскачаюсь, и ух! Но Африка для большинства, что высокоуровневых игроков, что середнячков, По большей части оставалась терра инкогнито, неизвестной землей. Уж больно быстро люди ее тогда потеряли. На втором такте поднятия уровня врат. Нет, какое-то время кто-то еще пытался трепыхаться. Французы попытались влезть в Алжир и даже сумели там пару лет удержаться. Итальянцы сунулись было в Египет, но вылетели оттуда как пробка из бутылки всего через месяц. Да еще с такими потерями... что на следующем такте повышения уровня врат потеряли собственный юг. Ходили слухи, что в Африку пытались сунуться немцы, американцы, даже китайцы, но кто, куда и с какими результатами, Скип не помнил напрочь. Однако можно было предположить, что если он не слышал о том, что там кто-то удержался дольше французов, понятно, что результаты тоже были плачевными. Численность агломерации больше 20 миллионов человек. Солидно. Сколько врат обнаружили? «22», — коротко отозвался Игорь. «Неплохо. Так в чем проблема-то?» Связист вздохнул. «Просто корейцы и индонезийцы требуют немедленно начать работу. Даже готовы отказаться от налогов, но хотят, чтобы мы вылетели немедленно. Но и в Лагосе. Тоже нужно что-то решать. Наши сейчас даже в город соваться опасаются. Тварь передвигается довольно хаотично, так что даже в уже зачищенных местах работать опасно. Так что там пока полный ступор, а время уходит. Скип задумался. По его мнению, вопрос не стоил выеденного яйца. Все равно не понял, в чем проблема. В Индонезию отправятся Рада и Марана, Где они сразу же начнут готовить бойцов? Это займет у них дней пять-семь, так? Игорь молча кивнул. Далее, я лечу в Лагос, где разбираюсь с тварью. У нас же есть какие-нибудь сверхзвуковые самолеты с большим радиусом полета, куда можно меня запихнуть. М -м -м, уточню. Но, скорее всего, да. Ну вот, день туда, день там, пара дней до Сеула, с учетом до заправки. «Так получится?» «Может, и быстрее», — задумчиво произнес Игорь. «Те же Ту-160 имеют систему дозаправки в воздухе. Но это еще надо уточнять. Может, там какие подводные камни есть? Например, движки на полной мощности могут работать только часа по два-три, а потом нужно ждать, пока они остынут». «Вот и уточни». А пока получается, что на от Лагоса до Джакарта через Сеул «Мне понадобится дней пять-семь. Укладывается это в их требования?» «Вполне», — кивнул Игорь, явно повеселев, после чего внимательно посмотрел на Скипа. «Знаешь что, лидер, нам с тобой нужно сесть и обстоятельно поговорить. А то я твои возможности не особенно и знаю. И как тут работать?» «Несомненно, надо», — согласился Мак. «Причем к разговору я прошу тебя подумать и определиться». «Насколько ты с нами?» «В смысле?» — не понял тот. «Ну, насколько долго ты собираешься быть страппой?» — пояснил маг. «Навсегда. Или до тех пор, пока твое начальство не решит, что теперь ты будешь куда полезнее в другом месте и в другой должности. Например, каким-нибудь министром по игрокам». «Ну, да министром, мне, как до луны раком», — усмехнулся связист. «На такие должности без меня кандидатов до хрена». «Локтями толкаются». «Неважно», — усмехнулся Скип. «Ты меня понял». Игорь задумался. Потом бросил на мага испытывающий взгляд и осторожно спросил. «И на что я в этом случае могу рассчитывать?» «Ну, пока стандартную программу мы не составили, но как минимум мы прогоним тебя через уже опробованную в Германии и Японии программу подготовки, сделав полноценным игроком». Он специально выделил голосом это слово. «Взломаешь первый предел, подкачаешь характеристики. Сколько – зависит от того, как быстро ты примешь решение. Первый предел точно взломаешь, второй – ну, должен успеть». Предложение было вкусным. По прикидкам аналитической группы, взлом первого предела через параметр «выносливость», даже без сильно раскачанной регенерации – позволял продлить период наивысшей жизненной активности лет на 15. Ученые назвали период этой активности по древнегреческому примеру – Акме, и определили его как 15 лет между 25 и 40 годами. То есть, просто взломав первый предел, человек в 55 оставался сорокалетним, а в 70 чувствовал себя как в 55. Так что человек получал в свое распоряжение не просто лишние 15 лет жизни, а пятнадцать лет жизни полным сил и без всяких старческих болячек. Взлом же второго предела как минимум удваивал эти цифры. А ведь будет еще и регенерация». «Заманчиво», — задумчиво произнес связист. «И вы считаете, что я успею накопить достаточно опыта для этого? А кто тогда будет выполнять мои обязанности, пока я буду качаться?» «Насчет накопить — частично да». А частично нам все равно придется устанавливать в трапе некий налог на опыт. Так что, я думаю, начнем устанавливать не боевым специальностям своеобразные оклады. Я думаю, там, Скип поднял вверх палец, уже думают над тем, чтобы сделать конвертацию опыта в деньги и обратно. Игорь молча кивнул. Ну вот и отлично. Значит, будем платить людям в опыте, а они будут частью тратить на себя, а частью конвертировать в деньги, чтобы было на что жить и кормить семью. — И в каких пределах оклад? — Не готов пока ответить, — вздохнул Скип. — К тому же и курс будет меняться. Сейчас, пока есть шанс прикупить характеристики, курс, несомненно, будет заоблачным. А после того, как эта возможность исчезнет, заметно упадет. Но ненадолго. Через пару лет он снова полезет наверх. Цены-то в магазине с каждой покупкой будут расти, а народ к тому моменту возможности системы вполне распробуют. От повышенного Регина никто в здравом уме не откажется, как и от инвентаря и многого другого, даже если не горит желанием схватиться с тварями. Короче, поговорили они хорошо. После чего Игорь убежал решать вопросы с перелетом, а Скип залез в комп и скачал из интернета карты Лагоса. Кто его знает? Остался ли в Африке интернет? Да и в военном самолете к нему доступа не будет. А изучить район боевых действий нужно. Интересно, что же за тварь там завелась-то? И была ли она там в прошлый раз? Или это опять вызванные им последствия?